Но в Борну с каждым годом все больше и больше появляется ружей, которые вытесняют прежнее оружие. Вообще Борну — сильное цветущее государство с довольно трудолюбивым населением, всегда занятым работой. Мужчины шьют, ткут, добывают соль, делают сосуды из дерева и глины, занимаются кузнечным ремеслом, а женщины готовят кунжутное масло, плетут циновки, варят пищу —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 и в тот же миг пёстрое оперение поющей птицы бросилось ей в глаза. «Ах, как счастлив тот, у кого такая пёстрая и прекрасная шкура!» — крикнула она завистливо. «Шакал, не знаешь ли, кто делает эти пёстрые полосы?» «Конечно знаю! Их делаю я!» — ответил шакал. «Ах, разукрать же и меня!»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 И Самандини, и самокуса пришли, но Додо они не прогнали. С громким криком подошел к дому Додо и вошел в него. Испуганная девочка побежала в свою комнату и с ужасом прислушивалась к крику Додо. Вот Додо с криком перешагнул через порог. Девочка вскочила на кровать. Наконец забралась она на синовал.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 Курица поблагодарила жителей города за свое спасение, а они посоветовали курице и впредь остерегаться кошки. Вот с этого-то самого дня, как рассказывают старые люди, живут курица с кошкой в постоянной вражде.